Глава 1064 «Почему ты преследуешь меня?» «Хочешь моей смерти?» Помимо неутолимой ненависти из души, Ван Буэлэ вырвалось безумное божественное сознание. Оно накрыло всю округу подобно буре Тэ! Здоровяк занёс над Ван Буэлэ белый топор, внезапно поменялся в лице. Он был весьма сильным практиком с неплохой планетой, поэтому обладал определенной свободой воли в силу особого отношения с юй Внезапно он почувствовал, как его окутала плотная тягучая аура, как будто сидящий перед ним человек в одночасье превратился в сосредоточие вселенской ненависти. Ненависть столь глубокой, столь жгучей и безумной, что даже окружающий их туман окрасился валый цвет. Это же касалось и его белого топора. Оружие мгновенно покраснело, разыгравшаяся буря, клокочущая ненависть и захватывающая всё краснота лишили здоровяка возможности сопротивляться, Прямо в воздухе у него из ушей, носа и глаз потекла кровь. В его сознание проникла народная сила, она же начала разъедать его душу. Ему показалось, будто он тонет. Мир перед глазами стал полностью алым. В этот момент он смог оказаться в шкуре Чиньяна. Вот только мало кто на свете обладал такой железной волей, как Чиньян. В голове Верзила раздалось всего одно слово «Умри». Голос всё быстрее повторял приказ. Здоровяк поднял руку с красным топором и со всей силы рубанул себе по шее. В следующий миг брызнула кровь, лезвие снесло голову с плеч, тело с глухим стуком упало на землю. Божественная душа тоже уничтожила сама себя. На поле боя еще оставались подконтрольные Инлин практики, которые пока не прибегли к самоуничтожению. Они тоже оказались во власти кровавого мира. Оказавшись в пучине бесконечных страданий, их начала бить крупная дрожь, а потом из глаз, ушей и носа потекла кровь. Даже не имея свободы воли, не имея разума, эти люди подняли руки и с размаха ударили себя в центр лба. Головы оставшихся бойцов лопались одна за другой, а обезглавленные тела падали на землю. От такого у любого бы душа ушла в пятки. Буря ненависти продолжила расширяться, вторая группа бойцов всю и Налин приближалась к границе тумана, но им было не суждено покинуть его. Под влиянием всепоглощающей ненависти все эти люди, как по команде трясущимися руками, оборвали свои жизни. Четыре заговорщика стали бледнее мела. Седьмое дитя да у секты девять областей дрожал, словно осиновый лист. Кашляя кровью, он задействовал спасительный оберег, выданный сектой. Это позволило ему сохранить рассудок отступить. «Что за чертовщина?» Сплюнув немного крови, девятый ученик Божественного Императора Дзыгаля тоже отлетел подальше от покрасневшего тумана. Затравлено крутя головой. «Он опять стал сильней!» Не своим голосом прокричал он. «Чёрт подери!» Семнадцатый сын да у школы семь духов утер кровь с губ. Он уже жалел, что вообще ввязался в эту авантюру. Теперь он понял, что до этого для него все складывалось весьма удачно, а потом он сам решил напасть на Ван тем самым разбудив спящего дракона. Не сумев его победить, он из охотника превратился в жертву, Почти все клоны были уничтожены, культивация просела. Возможно, произошедшее даже повлияет на ее дальнейший рост. Он немало пожил на свете, поэтому его оскорбило то, что ему пришлось убегать от какого-то сопляка, и теперь он добровольно пришел сюда, словно ягненок на заклание. Кажущиеся ему важные вещи на самом деле выеденного яйца не стоили. По-настоящему важным было другое. Он остался жив. Так почему он опять решил влезть в это болото? И сцепиться с этим монстром. Высвобожденная ненависть могла подтолкнуть практика в стадии планеты к самоубийству, и от одной мысли об этом тело охватывало неконтролируемая дрожь. Из всех заговорщиков быстрее всех бежала Сю Инлин. Ее щеки побелели, в голове царил хаос. Она могла думать только о бегстве, местные правила запрещали убивать других участников, но существовало множество способов обойти их. В любом случае, откуда и было знать, что группы из нескольких сотен практиков стадии планеты Вместе с четырьмя избранными, чьей силе завидовали многие, не то что не победит, наоборот, будет полностью разгромлена. «Как это возможно?» Четверо заговорщиков бежали. Тем временем краснота ушла из глаз Ван Боле. Древняя планета с естественным законом крови установила 97-98% резонанса. Его культивация преодолела последний рубеж и пробилась на позднюю ступень планеты. Не прорыв культивации и резонанс естественного закона заставили несколько сотен человек покончить с собой. Просто Сью и Налина остальным не повезло найти Ван Буала в момент пробуждения. Прибыть они сюда чуть поздней, то ничего подобного не произошло бы. Но в миг пробуждения его глаза излучали чистейшую ненависть, которую он испытывал в прошлой жизни. В этот момент его глаза были отражением глаз Ченьяна. Яна. вынести из прошлой жизни больше, не говоря уже о практиках стадии планеты, Даже эксперты Вечной Звезды попали бы под влияние его божественного сознания. Можно сказать, что не Ван Буэлэ толкнул всех этих людей на самоубийство, а Чэнь Ян. Больше он не сможет повторить нечто подобное. Когда к нему вернулся рассудок, застилавший глаза Ван Буэлэ туман рассеялся. Теперь он вновь встал самим собой. Вы... Его глаза холодно блеснули. Ван Буэлэ заметил, что пережитое в прошлой жизни сильно на него повлияло. Поэтому сперва он решил заглянуть в свою душу. С приходом в сознание источник ненависти прошлой жизни исчез. Однако от одной мысли, что эти люди попытались напасть на него, когда он был особенно уязвим, его охватила чудовищная ярость. «Трупы!» — прорычал Ван Боле. К нему тут же вернулись все раненые клоны. После соединения с ними его аура вызвала вокруг бурю. Почувствовав, что за ними кто-то погнался, четверо беглецов в страхе переглянулись. Без колебаний они разлетелись в разные стороны, а потом использовали секретные техники для увеличения скорости. Разделились они не по глупости, а потому что не доверяли друг другу. Шансы на спасение всем вместе были довольно низкими. Все четверо, не сговариваясь, пришли к этому выводу, куда логичнее разделиться. Клоны Ван сильно пострадали, поэтому вряд ли он отправит их за ними, а значит он погонится за ними лично. Тогда только одному из них не повезет. Все четверо считали, что этим человеком станет самый медленный из них. По этой причине они, взвинтив скорость до предела, быстро оторвались друг от друга. Их анализ оказался верен. Клоны действительно сильно пострадали. Поэтому Ван Буэлэ пока не мог задействовать их в погоне. Его божественное сознание скользнуло по сюй инолин, потом по Седьмому Дитя Дау Секты 9 Областей, следом по Девятому Ученику Божественного Императора Цзыгаля и, наконец, по Семнадцатому Сыну Дау Школы Семь Духов. Он сразу вспомнил, что в прошлый раз последнему чуду удалось сбежать от него. Без колебаний он сменил направление и бросился в погоню. «А, почему я? Почему именно я?» Когда стало ясно, что именно семнадцатый сын да у школы семь духов вытянул короткую соломинку, у него душа ушла в пятки, а из глаз чуть не брызнули слезы.